хотя его занятия не так уж часто приводили его в зал суда. Он осознавал суд как часть своей естественной территории. Он не раз присутствовал при разборе дел и наблюдал, как составляющие общества люди с пересохшим от паники ртом едва были способны давать показания, оказавшись лицом к лицу с торжественным великолепием закона. Он видел, как полицейские... Поначалу сплошные медные пуговицы и самоуверенность ощипывались в лгущих дураков более или менее компетентным адвокатом. И он наблюдал. Нет, не просто наблюдал, но чувствовал, почти ощущал на ощупь эти невидимые, нервущиеся нити, которые соединяли всех, чем делом был занят закон. судей всех рангов, адвокатов, солиситеров, нотариусов — клерков, судебных приставов. Это было их царство, где они говорили на своем языке, который все остальные понимали лишь с трудом. Разумеется, до судей, председательствующих на процессах и адвокатов, дело не дойдет. У полиции против него нет никаких улик. А он располагает таким неопровержимым алиби, надежнее которого и вообразить нельзя — священник англиканской церкви поклянется на Святом Писании, что его сын, когда совершалось преступление, крепко спал в запертой спальне. И тогда полицейские судьи переглянутся и даже не потрудятся удалиться в совещательную комнату. Инспектору Кэмпбеллу предстоит выслушать резкое порицание. Вот и все. Естественно, ему надо будет заручиться услугами солиситора, И он полагал, что мистер Личфилд Мик подойдет для этого как нельзя лучше. Дело закрыто, компенсация присуждена, он оправдан без пятнышка на репутации, полиция подвергнута суровой критике. Нет, он слишком поддался игре воображения. И, кроме того, забежал слишком вперед, опережая события, будто какой-нибудь наивный обыватель — он всегда должен мыслить только как солиситор. Он должен предвосхитить возможные обвинения полиции и то, что будет необходимо узнать его солиситру, и то, что суд примет к рассмотрению. Он должен с абсолютной уверенностью вспомнить, где он был, что делал и говорил, и кто что говорил ему на протяжении всего времени, Совершение вменяемого ему преступления. Он систематически перебрал в уме последние два дня, готовясь вне всяких сомнений доказать нечто самое простое и наименее поддающееся иным толкованиям. Он составил список свидетелей, которые могут ему понадобиться его секретарша, мистер Хэнс, сапожник, мистер Мерримен, начальник станции, Все, кто видел, как он что-то делал. Например, Маркью. Если Мерримен не сможет подтвердить тот факт, что он уехал в Бирмингем на поезде 739, то он будет знать, кого вызвать для подтверждения. Джордж стоял на платформе, когда к нему подошел Джозеф Маркью. И предложил уехать более поздним поездом, так как с ним хочет поговорить инспектор Кэмпбелл. Маркью в прошлом был констеблем, а теперь содержал гостиницу. Вполне возможно, что его временно призвали в качестве специального констебля, но он этого не сказал. Джордж спросил, что нужно Кэмпбеллу, но Маркью ответил, что не знает. Джордж решал, что ему делать. И прикидывал, как остальные пассажиры воспринимают этот обмен репликами. И тут Маркью принял развязный тон и сказал что-то вроде. Нет, не вроде. Джордж вспомнил точные его слова. Маркью сказал, Да послушайте, мистер Идолджи, неужто вы не можете устроить себе денёк отдыха? И Джордж даже подумал, любезный, я устроил себе день отдыха две недели назад. Точно в этот день недели я съездил в Аберристуит с моей сестрой. Но если речь идет о дне отдыха, тогда я положусь на собственное мнение или мнение моего отца. Но не на мнение, став фаршистской полиции, чье поведение последней недели отнюдь не отличалось вежливостью. А потом он объяснил, что на нью стрит его ждет неотложное дело. И когда подошел поезд 7.39, Он оставил Маркью на перроне. Джордж перебрал другие встречи и разговоры, даже самые тривиальные, с такой же скрупулезностью. В конце концов он уснул, а вернее стал меньше воспринимать скрип у глазка и вторжение констебля. Утром ему принесли ведро воды, кусок грязноватого мыла и тряпицу в качестве полотенца. Ему разрешили увидеться с отцом, который приехал с завтраком для него. Ему также разрешили написать два коротких письма клиентам с объяснением, почему возникнет временная проволочка с их делами. Примерно час спустя явились два констебля, чтобы сопроводить его в полицейский суд. Перед тем, как забрать его, они не обращали на него ни малейшего внимания и через его голову переговаривались о деле, видимо, интересовавшим их несравненно больше, чем инкриминируемое ему. Оно касалось таинственного исчезновения в Лондоне дамы-хирурга. Пять футов десять дюймов росту. Вот так. Заметить нетрудно, а? Вроде бы. Они провели его 150 ярдов от полицейского участка через толпу, настроение которой, казалось, сводилось к любопытству. С одного края какая-то старуха выкрикивала бессвязную ругань, но ее тут же увели. В суде его ожидал мистер Личфилд Мик, солиситор старой школы, худощавый, седовласый, известный равно своей обходительностью и своим неколебимым упрямством. В отличие от Джорджа, он не ожидал, что дело будет немедленно закрыто. Появились судьи, Мистер Д. Уильямсон, мистер Д. Т. Харрон и полковник Р.С. Уильямсон. Джорджу Эрнсту Томпсону Идалджи было предъявлено обвинение в противозаконном и умышленном нанесении раны лошади собственности угольной компании Грейт Уайрли 17 августа. Его заявление «невиновен» было занесено в протокол. Затем был приглашен инспектор Кэмпбелл для предъявления полицейских улик, Он изложил, как был вызван на луг вблизи шахты угольной компании примерно в 7 часов утра и обнаружил тяжело раненного пони, которого позже пришлось пристрелить. Он направился через луг к дому обвиняемого, где нашел пиджак с пятнами крови на обшлагах рукавов и беловатые пятна слюны на самих рукавах, а также волоски на рукавах и груди. Карман пиджака содержал платок с меткой «СИ» и коричневатым пятном в одном углу, которое могло быть кровью. Затем он с сержантом Парсонсом отправился в контору арестованного в Бирмингеме, арестовал его и доставил в Кеннок для допроса. Арестованный отрицал, что описанная одежда была на нем в предыдущую ночь, но, услышав, что его мать подтвердила этот факт, признал его. Затем он был спрошен о волосках на его одежде. Сперва он отрицал их наличие, но затем предположил, что они могли прилипнуть, когда он облокотился на калитку в изгороди.